Словом, как в Библии сказано, и умер Моисей. Помер, мотл, и оставил мне изрядный груз. Где уж там было думать о Палестине? Дома у меня такая Палестина лучше некуда. Но ну, как же я мог, судить и сами оставить дочь вдову с малышами-сиротами без куска хлеба? Хотя, с другой стороны, чем я могу ей помочь? Дырявый мешок, как его наполнишь? Мужа и из мертвых не воскрешу, детям отцастого света не верну. Да и сам я грешным делом не более как человек. Хочется на старости лет кости расправить, почувствовать себя разумным созданием, а не скотиной. Ну, пошумел и хватит, пожил на этом свете и довольно, пора и о том свете подумать». Тем более, что с хозяйством своим я покончил, и, как вам известно, я давно спроводил коровок, распродал без остатка, осталось только пары бычков, из которых мог бы выйти толк, если их хорошенько кормить. Как вдруг? Изволь на старости лет сделаться отцом сирот, кормильца маленьких детей. «Думаете, это все? Не торопитесь». Самое главное впереди, потому что у Тевье, если уж стрясется беда, то сами знаете обязательно за ее хвостом другая тащится. Когда однажды, к примеру, случилось несчастье, пала у меня корова, то следом же пала вторая. Так уж Господь Бог создал свой мир? Так-то мой быть. Ничего не попишу. Короче говоря, историю моей младшей дочери Бейлки вы, конечно, помните, помните, какое счастье ей привалило, какого лещана она поймала, педацура, вертопраха, военного подрядчика, который привез в Егупец полные мешки и втюрился в мою дочь. Захотел иметь жену, красавицу, подослал ко мне Ефраима Шапхина, что пьет, черт, землю носом рыл, Лес из кожи, вон, взял ее, как говорится, в чем мать родила, осыпал с ног до головы подарками, бриллиантами, далмазами, Казалось бы, такое счастье, не правда ли? Ну так вот, все это счастье, хваленное в трубу, вылетело, да еще как вылетело. Потому что, если Бог захочет, чтобы колесо повернулось в обратную сторону, так все летит к черту. Маслом вниз. Знаете, как в молитве вот написано? Подъемлет нищего из праха, а не успеешь оглянуться, как следом за этим идет взирающий с высоты на небо и на землю, то есть хлоп в яму с пастромками. Бог, он любит поиграть с человеком, ох, любит. Сколько раз он отгрыграл с То восходит, то не сходит, то вверх, то вниз». Так было и с моим подрядчиком, с Педацуром. Помните, конечно, его дом в ягубце с целый оравый слуг, с зеркалами, с часами, с всякими финтифлюшками. Фи-фу-фа. Помнится, я, кажется, рассказывал вам, что я тогда уговаривал Бейлку, упрашивал я постараться, чтобы он купил этот дом, и обязательно на ее имя. Меня, конечно, не послушались. Куда там? Разве отец понимает что-нибудь? Отец, он ничего не понимает. Ну и чем же, вы думаете, все это кончилось? Врагам бы моим такой конец. Мало того, что Педацур после этого шика и треска обанкротился и распродал все зеркала... И все часы, и Женины бриллианты, и алмазы он к тому же влип в скверную историю, и должен был удрать, куда макар телят не гонял, то есть в Америку. Туда ведь едут все разбитые сердца. Вот они туда поехали. На первых порах здорово помучились, небольшую сумму, какая у них была, проели, а когда жевать стало нечего, пришлось беднягам взяться за работу работали каторжно как наши предки в египте оба и он и она сейчас пишет она малость полегчала они вяжут чулки на машине и делают жизнь так то у них в америке называется а по нашему это означает прибиваются с к вас. хорошо и считаю их всего двое пишет она не дитяти не теляти и то благо вот я и спрашиваю Не черт ли его дядькиной тетки? То есть я имею в виду Эфраима. Сосватал такие жениха моей дочки, втянул меня в болото. Нечего сказать. Ну, чем, скажите, было бы плохо, если бы она вышла замуж за ремесленника, как цейтл, или за учителя, как годл? Правда, и тем не больно повезло. Одна осталась молодой вдовой, а вторая выслана куда-то к черту на куличке, на поселение. Но ведь это от Бога. Что может предвидеть человек? Знаете, что я вам скажу? Умница была моя голда, царство и небесное. Вовремя спохватилась, распрощалась с этим глупым светом и ушла к працам, Потому что, скажите сами, не правда ли, нежели столько горя терпеть из-за детей, не в тысячу ли раз лучше спокойно лежать в могиле? Но как это там говорится? Не по своей воле жив человек. Нам не дано взять свою судьбу в руки. А попробуй-ка взять по рукам получше. Однако мы сбились с прямого пути. Давайте вернемся к делу. Оставим на время, как это пишется в ваших книжках царевичи, и вернемся к царевне. На чем же мы остановились? На разделе изыди Но прежде чем приступить к этому разделу, я попрошу вас потрудиться. Остановимся на минутку на другом, на разделе «Болок». Болок — библейский персонаж, Валак, царь Муавитин, которого Бог покарал за непокорность. Фигуральное выражение «обучать кого-нибудь разделу Болок» обозначает сурово с ним поступить, покарать. Его, правда, читают не после, а до того раздела. Но мне эти разделы прочли в обратном порядке. История интересная, можете ее послушать. Она вам еще чего доброго пригодится. Дело было сразу после войны, в самый разгар коснетуции, когда на головы евреев посыпались всякие благодеяния, сначала в крупных городах, потом в местечках, Однако до меня дело не дошло, и дойти не могло ни в коем случае. Почему? Очень просто. Живешь столько лет среди крестьян, со всеми соседями дружишь, друг сердешный, отец милосердой батюшка тевль, у всех в большом почете, первые личность насили. Совет нужен, я к тевль, скаже. Лекарство от лихорадки до тевля. Судить на время рублей, опять к тевлю. Ну, мог ли я опасаться погрома, глупости, и в голову не приходило. Сами крестьяне сколько раз говорили, что мне совершенно нечего бояться, они не допустят. И действительно. Вот, послушайте. Приезжаю однажды из Бойберека домой. Я тогда еще в полной силе был. Торговал молочным товаром, сыром, маслом и прочей снедью, лошадку, подсыпал сено и овса, не успел даже руки помыть к обеду. Гляжу, у меня полон двор крестьян, вся громада, самые почтенные хозяева, от старосты Ивана Поперила и до пастуха Трахима. И все они выглядят как-то странно, у всех праздничные вид.